Глава пятая 11 июня, четверг Утро И Вместе с Акика-сан все четверо из нашей семьи сидели за кухонным столом. Поскольку Акика-сан вернулась домой вчера поздно вечером или, скорее, уже сегодня утром, она все еще должна была бы спать в этот момент. «Летний солнцестояние не за горами, не так ли?» – сказала она, зевнув.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 А я лично люблю простую яичницу. Mm, понятно, я приготовлю тебе как-нибудь. По сути, за мои беседы с Аяссасан скрывался следующий несказанный диалог. Вам не нужно делать ничего сверх нашего контракта. Не стоит беспокоиться, сказал я. На что Аяссасан мне ответила. Спасибо, я сделаю немного, если у меня будет время.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 Чтобы остановить её буйные мысли, мне нужно было остановить её движение, и тогда она сможет сосредоточиться только на мне. После этого аяса остановилась и посмотрела на меня из-под зонтика. «Ладно, я успокоилась». «А, ладно». «Даже если ты предпочитаешь женскую одежду, это не значит, что ты всё-таки носишь ее на самом деле». «Нехорошо. Её мысли совсем не остановились».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 И все же в тот момент я полностью забыла про все это. Сказала Аяса-сан печальным тоном. Это то, о чем я думаю. Макро-точка зрения может быть правильной. Но вы же можете увидеть различия, когда погрузитесь глубже в микротерриторию. Тот факт, что половина человечества такая, означает, что этот человек тоже должен быть таким. В конце концов.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 что Акика-сан стирает мне нижнее белье. Это не проблема того, что чувствуют другие люди. Я не могу простить тебя. Вот почему я хотела извиниться. Хм. Я задумался об этом на секунду. Я могу согласиться с ее мыслями, но это усердие, вероятно, только заставит ее страдать в процессе. Интересно.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 Она, наверное, уже ушла домой, — сказал я и раскрыл большой зонт в руках. Большой черный круг заполнял пространство передо мной, блокируя все. Я положил его себе на плечо и вышел на улицу. Конечно, дождь идет с раннего утра, но я также хотел взять с собой другой зонт, кроме вчерашнего, чтобы люди, случайно увидевшие ее с этим зонтом, ничего не заподозрили.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 Я не хотел заглядывать внутрь, но поскольку дверь приоткрылась, я мог туда заглянуть. На кровати беззащитно валялось цветное белье и одежда, разложенная для сушки. Думаю, это имеет смысл после дождя. Обычно я складываю все вместе и даю высохнуть, но в зависимости от одежды она может повредиться. Поэтому есть люди, которые сушат ее вот так.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 Дорогой автор, даже если издатель и автор предполагают, что Реннабе станет хитом, все равно есть шанс, что она вообще не будет продаваться. Многие клиенты очень консервативны. Я положил эту наволу в другую стопку и продолжил сортировку. Ты снова откладываешь их для себя. Когда я обернулся, там стояла Юмиури Сэмпай. Вероятно, люди просто выкупят их все.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 что аясо смотрит на меня. Я вернулся, аясо С возвращением, Асамуракун. Хотя мы говорили, как и всегда, ее интонация была совершенно другой. Не стоит просто мерзнуть у входа. А, да. Я сказал ей свое оправдание, но мне интересно, поверит ли она мне. Сначала вернись в комнату.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 Потом, когда я кликнул тебя, ты убежал, все верно? Так и было. Мне показалось, что ты собираешься зайти внутрь, чтобы что-то украсть. Ну, я думаю. Даже если не твоей младшей сестры? Это правда, но мои слова застряли у меня в горле. Если бы речь шла о моей настоящей младшей сестре или матери, тогда было бы неловко.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 Точно так же, как ты можешь верить то, что я поступлю так же. Я рад слышать, что... Кстати... А? Ты в основном говоришь, что мое нижнее белье было достаточно заманчивым, чтобы полностью очаровать тебя, верно? Я никогда этого не говорил. Нет. Тогда она совсем не очаровательна, не так ли? Ты дразнишь меня, да? Кто узнает?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 А я, Сасан, слабо улыбнулась, слабо улыбнулась, слабо улыбнулась,